В Великобритании, разоблачившему лживость показательных процессов в СССР, была либеральная газета «Манчестер Гардиан». Ту же позицию заняла и традиционная лейбористская партия и ее пресса. Партия опубликовала брошюрку Фредерика Адлера с откровенным и точным анализом событий.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 Лозунги Сталина. Несколько западных писателей, Фейхтвангер, Барбюс и даже сентиментальный поклонник Ганди Роман Лан выступили с оправданием сталинских процессов. В Америке группа литераторов, художников и деятелей науки, в которую входили Теодор Драйзер, Гренвиль Хикс, впоследствии раскаявшийся Корлис Ламонт и Макс Лернер,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 О процессе 37 года тот же Нью-Стейтсмен писал, «Мало кто станет теперь утверждать, что все или некоторые из подсудимых совершенно невиновны». Признания, прозвучавшие на процессе 38 года, который, согласно Нью-Стейтсмену, был, безусловно, очень популярен в СССР, показались загадочными. Независимо от того, правдивы они, Или ложный. Но нет никаких сомнений в том, что в СССР процветает заговорщицкая деятельность. Таков общий вывод не устает смена. В нем сочетаются недоверия к обвинениям с готовностью поверить в них. Несмотря на обилие информации, противоречащей официальной советской версии,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 Ночные аресты, за стенки Лефортовской тюрьмы переполненные камеры бутырок, миллионы заключенных, изнемогающих от голода и холода в лагерях Дальнего Севера —